Глава двадцать девятая Цельний меценат выругался, провалившись в черную жижу по колено. Каждый шаг по болоту стоил немалых усилий. Ему приходилось напрягаться, вытаскивая из топки грязи ноги, и от необычных движений у него болели колени.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 «Не думаю, что он отдал приказ об этой атаке. Я не слышал никаких горнов, когда она началась. А ты?» А Гриппа покачал головой. Вместе с восемью легионами они с меценатом в ужасе наблюдали, как стоявшие на склоне солдаты безо всякого предупреждения побежали вниз. Друзья переглянулись и, одновременно подумав об одном и том же, метнулись к командному шатру, где лежал беспомощный Октавиан. Им удалось вынести его, пока легионы Брута еще не добрались до лагеря.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 Несколько раз мне пришлось заставлять его поесть, но от него все равно остались кожа до да кости. Что-то зажужжало в ухе мецената, и он хлопнул по нему, внезапно разозлившись. «Боги, если брут или Каси окажутся в пределах досягаемости моего меча, я этим шансом воспользуюсь, клянусь!» Солнце садилось, и темнота наползала на болото, казалось, поднимаясь с воды, как туман.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 «Очень хорошо, Титиней. Спасибо тебе!» Легат отсалютовал, после чего направился к лестнице и быстро спустился на улицу. Кассий проводил его взглядом. «Сомневаюсь, чтобы я заслуживал такую верность», — пробормотал он. «Что-что?» — подал снизу голос Пиндар. На лице молодого человека отражалась тревога. Кассий покачал головой. Он был столпом Рима и не нуждался ни в чьей жалости, чтобы не ни случилось.